Иван чай ускалистый. Иван-чай, кипрей, копорский чай, многолетние травянистые растения с прямостоящим стеблем высотой 6-1,5 метра, густо покрытые очередными ланцетовидными листьями, цветет с конца июня до середины августа. Цветки крупные, розовато-фиолетовые, собранные в длинные кисти. Относится к семейству кипрейных, а растет почти по всей территории СССР. В дореволюционной России в селе Копорье кипрей выращивали специально. Из листьев его готовили заменитель чая. Как лекарственное сырье собирают траву иван-чая во время цветения. В ней много слизи, витамина С, столько же, сколько в ягодах черной смородины, и до 10% танина. Содержится также пектин, флавоноиды и другие вещества. Большое содержание их обусловливает противовоспалительный эффект, поэтому Иван-чай применяют при гастритах, колитах, язве желудка. Благодаря некоторому успокаивающему действию кипрей используют при головных болях и бессоннице. Для приготовления отвара берут 15 грамм, 1 столовая ложка сухой измельченной травы На стакан воды кипятят 15 минут, настаивают час-полтора, процеживают и пьют по одной столовой ложке перед едой три раза в день.